Свадебные планы Небо над крышами города подернулось первым рассветным багрянцем, а Тереза австрийская все еще бодрствовала. Час проходил за часом, а она все ждала. Но когда один из карликов провел, наконец, донорсмарка в зал аудиенций, Все чаяния императрицы были упрятаны под непроницаемой напудренной маской. Он исполнил, что обещал. Король уже велел искать ее повсюду, но если Джекоб сказал правду, ее не найдут. Дон Нарсмарк, похоже, был не слишком-то рад известию, сам же принес. Зато сердце императрицы забилось сильнее. Именно на такое известие она и уповала. Хорошо, — она провела рукой по туго затянутым волосам. Посидели уже, но ей их красят. У нее золотые волосы, как и у дочки. Теперь она сохранит дочь и трон, и свою честь. Отдай заготовленные приказы. Доннерсмарк склонил голову, как всегда, когда был не согласен с ее решением. «В чем дело?» «Вы можете убить их короля, но его армии стоят в двадцати милях от столицы. Без кмена и феи они обречены. Кто-нибудь из ониксовых гойлов его заменит?» И заключит мир. Ониксовые Гойлы мечтают о господстве только под землей. Она сама слышала, сколько нетерпения в ее голосе. Не хотелось думать, хотелось действовать, пока возможность не упущена. Но их подземные города переполнены, а народ потребует отмщения. Они боготворят своего короля. Какой же он упрямый и устал от войны. Но он самый умный из всех и самый неподкупный. Больше я повторять не буду. Отдай заготовленные приказы. Она махнула одному из карликов. Вели подавать завтрак. Я проголодалась. Карлик умчался, но Дон Норсмарк все еще не двигался с места. Как быть с его братом? А как еще с ним быть? Он телохранитель короля? Полагаю, он умрет вместе с ним. Ты принес то, что я просила для дочери? Дон Нарсмарк положил вещицы на стол, за которым она сиживала еще девочкой, наблюдая, как отец подписывает и скрепляет печатью указы и смертные приговоры теперь перстень с печатью носит она сама целительная игла коготь дракона кожа водяного подая к столу она погладила матово-зеые чешуйки когда-то покрывавшие руку водяного прикажи вшить кожу и кокоть в подвенечное платье дочери бросила она фрейлине что в ожидании застыла у дверей а иглу отдашь врачу, которому велено быть наготове в ризнице. Доннерсмарк протянул ей еще один коготь. «Это для вас». Он отдал честь и уже повернулся, чтобы уйти. «Что с Джекобом? Ты приказал его арестовать?» Доннерсмарк так и запнулся на ходу, словно ему под ноги труп бросили. Но когда он обернулся, лицо его было столь же непроницаемым, как и ее собственное. Солдат, дожидавшийся у ворот, сказал, что он не выходил. «Во дворце мы его тоже не нашли». «И что? Гостиницу проверяли?» Он посмотрел ей прямо в глаза, но взгляд не выражал ровным счетом ничего. «Да». Его там нет. Она погладила драконий коготь у себя в руке. — Отыщи его. Сам знаешь, от него всего можно ждать. Потом, после свадьбы, можешь отпустить. — Для его брата будет слишком поздно. Карлик возвратился с завтраком. Для него все уже поздно. Он уже Гойл. За окнами светала. Ночь уходила, унося с собой темную фею. Пора забрать назад все, что та у нее похитила. Кому нужен мир, когда, возможна победа?